но оттуда получили неодобрительные ответы. Тогда митрополит Даниил собственной властью разрешил развод. Тщетно Соломония не соглашалась делаться монахиней. В ноябре 1525 года ее силы привезли в Московский Рождественский монастырь. Сам митрополит обрезал ей волосы, надели на нее монашескую мантию или куколь и постригли под именем Софьи, после чего ее отвезли в Суздаль и заключили там в женском Покровском монастыре. А в январе 1526 года, о свадебницах, время свадеб от святок до масленицы, великий князь вступил в новый брак с племянницей известного литовско-русского выходца князя Михаила Глинского, Еленой, дочерью его, тогда уже умершего брата Василия. Венчал их сам митрополит. Вообще эта свадьба сопровождалась всей царской пышностью и теми многочисленными народными обрядами, которые в те времена на Руси были в полной силе: каковы тысяцкие, дружки, свахи, опахивание жениха и невеста соболями, осыпание хмелем из золотой мисы, иконы с тофтяными атласными платками, ширинки, комки подножные. Золотые и серебряные деньги, калачи, перепечи и сыры, караваи и свечи, поставленные в кат с пшеницей, постель на ржаных снопах, кормление новобрачных жареным петухом и кашей, государев конюшей, князь Федор Васильевич Телепнев, всю ночь разъезжавший с обнаженным мечом вокруг подклети или спальни и так далее. Тысяцким на свадьбе был брат государя Андрей. Роли дружков с обеих сторон исполняли знатнейшие бояре, а обязанности свах — знатные боярыни. Однако многие современники не одобряли развода с Соломонией и второго брака Василия. Ропот их нашел отголосок у самих летописцев. На Соломонию смотрели, как на невинную жертву насилия. Сложилась даже легенда, будто во время своего пострижения она оказалась беременную, и потом произвела на свет сына по имени Георгий. Она прожила в монастырском заключении еще целых семнадцать лет. Меж тем Василий выказывал большую привязанность к своей молодой супруге, вероятно, кроме миловидной наружности, владевшей более утонченными манерами, чем московская женщина того времени. Желая нравиться ей, великий князь, которому было под пятьдесят лет, сбрил бороду, вопреки господствовавшему великорусскому обычаю. По просьбе Елены он велел освободить из заключения ее дядю Михаила Глинского, который вновь занял почетное положение при его дворе. Однако, к немалому огорчению Василия, первые годы его второго супружества оставались бездетными. Великий князь с супругой начали усердно ездить по монастырям, раздавали щедрую милостыню, и молили угодников о своем чадородии. Наконец, Бог услышал их молитвы. В августе 1530 года родился у них сын Иоанн, будущий грозный царь. Обрадованный Василий повез младенца в Троицкую лавру и там окрестили его у гроба святого Сергия. Восприемниками его откупели были два известных подвижника: столетний старец Касьян Басой и игумен Даниил Переславский. При великий князь положил новорожденного на самую раку преподобного, как бы отдавая его под защиту прославленного заступника и покровителя московских князей. А для мощи двух других московских угодников, святых митрополитов Петра и Алексия, он заказал отчеканить новые богатые раки для первого золотую, для второго серебряную. Кроме того, он снял опалу с некоторых провинившихся бояр, простил многих заключенных в тюрьмах, отделил многих бедных и вообще ознаменовал свою радость разными делами милосердия и благотворения. В следующем году Елена родила второго сына, Георгия. Тогда великий князь, обеспеченный в собственном потомстве и прямом престолонаследии, разрешил младшему брату Андрею вступить в брак и женил его на княжне Хованской. От этой эпохи до нас дошло несколько писем великого князя к Елене, написанных во время его отсутствия в Москве.